Глава 20. Пройдет несколько лет с того дня, когда поезд Москва-Хабаровск замер на полминуты в ожидании ответа своей пассажирки на предложение молодого офицера. Пройдет несколько лет, и для Павла Ворончихин наступит другой, и решительный и роковой час. В звании старшего лейтенанта командиром минометной батареи Павел Уранчихин казался под Джалалабадом. Он возвращался с наблюдательного пункта, по горной тропе на огневую к минометам, когда его и корректировщие огня сержанта-сверхсрочника Гергелюка обстреляли из гранатомета и автоматов афганские маджахеды. Гергелюка срезала автоматную очередь. Павел уранчихин достал с гранаты. Павел успел, однако, кинуться к ближайшей скале, укрыться за выставом, Только здесь, под скалой, он почувствовал не просто ожог, а настоящую, прожигающую, а боль ранения, которая в горячке обстрела и бегства не обездвижила его. У него была ранена нога выше колена. Осколок прошил мышцы и, должно быть, раздробил кость. Стиснув зубы, Павел перевязал себя бинтом из индивидуального пакета, лег навзничь на горячие камни, закрыл глаза. Стрельба нежданных душманов продолжалась. Одиночные выстрелы свистели над головой, пули разбивались о скалы, противно дребезжали, выли, эхо блуждало между горных отрогов. Над скалой, где лежал Павел, раздался оклик на ломаном русском «Сдавайся, шурави, сдавайся!» Этот подлый призыв привел Павла в чувство. Плен смертельно страшил его, уж лучше самому пулю в висок. «Ну, пока вооружен!» Он повоюет. Есть автомат со сдвоенным магазином и пистолет. Место, где он укрылся, было замкнутым, уязвимым. Небольшое плато на краю скалы. Рядом крутой обрыв, ущелье, внизу острые выступы скал, пороги высохшего русла горной чушки. Ну, это может быть плюс. Последнюю пулю тратить на себя не обязательно. Брось со скалы и все. Духи хотя бы не надругаются над телом. Не заминирует... Не отрежут голову. Но джахедам не далось праздновать скорую победу. С низины, где стояла батарея Ворончихина, началась стрельба из минометов. Заработали снайперы. Огонь минометов стал покрывать высоту за высотой, горную щель за щелью, всякое место, где мелькнули черные фигуры в чалмах. — Бейте, мужики, бейте! — шептал приказно Павел, прижавший спиной к скале и чувствуя, как гудит, от разрывов мин ее каменная плоть. Сверху сыпались мелкие камни, оседала коричневая пыль. Вот и получилось, вызывая огонь на себя. На войне нет ничего предсказуемого. Пейте, мужики! Павел услышал особенный, пронизывающий свист мины. Казалось, он летела в него. Он сжался всем телом, крепко стиснул зубы. Мина еще угрозливо Повыла и, наконец, раздался взрыв. Казалось, разрыв произошел с недолетом. Пухнул где-то внизу, глухо, но сила взрыва подбросила Павла, толкнула его головой на камень, вырвала из рук автомат. Павел потерял сознание. Разрыв мины пришел с чуть ниже маленького плато, где он скрывался от пуль маджахедов, где попал под обстрел своих. Он пришел в себя, когда смеркалось, в ушах гудела, в голове тяжесть и временами боль до черного тумана в глазах. Бинты набрякли от крови, пошевелить ногой невозможно. Все же надо пробираться к своим, когда стемнеет. Неизвестно, кому принадлежат эти горы. Отбили их наши или аборигены, Вот тараканы растеклись по щелям, притаились, заманивают в свои ловушки и шураи. Подали виднелся горный горизонт. Над ним всплывало огненно-рыжее в белесых пигментных пятнах вулканических озер луна. Павел же где-то видел такую луну. Тут он вспомнил про свой автомат, огляделся. Автомата поблизости не было, должно быть, скатился вниз в ущелье. Остался только пистолет. Если придут духи, он ответит. Павел потянулся к кобуре, достал пистолет. Полная бойма. Восемь патронов, семь для духов, последний для себя. Луна поднималась над горами и усыхала в размерах, меняла окрас. Скоро она светила ярким ледяным светом. Ночь наступила быстро, после дикой дневной жары, холодная, черная, южная, афганская ночь. Надо все-таки двигаться, пробираться к своим, вниз, на равнину. Ведь не забыли же о нем солдаты и командиры, поблизости посты дозорные. дозорный. Раненая нога затекла, онемела, словно была бревно Иногда при неловком движении в ноге вспыхила резкая боль. Павел замирал, стиснув зубы, перетерпевал пик боль. Он ползком выбрался на тропу, где их обстреляли душманы. Сержанта Гергилюка нигде не видать. Павел был уверен, что сержант погиб. Его прорешетила автоматная очередь. Но где труп сержант? Может быть, наши забрали его, пока Павел находился в беспамятстве? Или сержант достался на рассерзание мотохедом? На боку, опираясь на локоть, Павел пополз по тропе вниз к плоскогорью. Каждый сантиметр отдавался с трудом, с передыхом, с опасением, как бы нечаянно не выдать себя в потемках, не стать мишенью для душманов, для своих. Вдруг Павел услышал шаги. В мертвой тишине ночи шаги на каменистой тропе были отчетливо сушны. Шло несколько человек. Они шли сверху, спускались с горы. Кто это? Хоть бы свои. Нет, Павел услышал приглушенные реплики. Разговор неразборчив. И чужий язык, на афганский. Собрав последние силы, он перевернулся на другой бок, чтобы заслонить себя безлистыми чахлыми кустами, которые топорщились рядом с тропкой. Светила луна, но Павел лежал в тени, и те, идущие по тропе, могли его не заметить. Ведь они вышли, скорее всего, искать именно его. и не могли его не заметить. Закусив губу, чтобы не взвыть от боли, Павел пополз на спине, отталкиваясь от земли одной ногой ближе к кустам. Что-то хрустнуло под ногой, из-под подошвы вниз по склону покатился камень. Идущие сверху остановились. Некоторое время не слышно было ни звука. Сердце пульсировало в пересохшем горле и било с молотом в раненой ноге. Павел передернул затвор пистолета. «Все!» он точно выдал себя. Последней схватки не избежать. Восьмая пуля для него. Великая обида заполнила душу Павла, ведь никто никогда из родных и близких не узнает, как он погиб. Он взглянул в небо. Луны не видать, ее заслоняет скала. Вечные звезды глядят покойно и честно. Вслед за горькой обидной мыслью об обеизвестности его гибели пришла другая. Возвышающая мысль. Ничто в этом мире не напрасно. Есть и всевидящий ок, и всевидящий покровитель, и всевидящий суд. В предстоящей схватке с врагом он, старший лейтенант Павел Ворончикин, все равно выйдет победителем. Господи, дай мне сил, — взмолился Павел, — ради моей жены и детей. Ты дал мне смелость объясниться в поезде с Машей. Дай же мне шанс. Люди на горной тропе на самом деле оказались афганцами. Это были военные из правительственной армии ДРА, Демократической Республики Афганистан. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.